Глава двадцать Статус. Свадьба — это только начало. Две недели пронеслись, как два дня. Нет, как сон. Я не успела опомниться, как уже стояла в свадебном платье на краю дорожки, которая должна была привести меня к украшенной цветами арке. Там уже ждал Руслан. Тоже весь такой нарядный, красивый и взволнованно радостный. Еще в самом начале — Те самые две недели назад у меня были мысли все же поменять дату или хотя бы ресторан, чтобы ни у кого не навевало ненужных воспоминаний. Но времени оказалось слишком мало. Да и Руслан не разделял мои стремления, считая это глупостью и предубеждением. Того же мнения была и Карина, уверяя, что на нее оглядываться не нужно, и она сама будет рада, если свадьба состоится в этот день. Ее поддержала Наташа хотя сестра еще долго переваривала информацию о наших свадебных перестановках. Нам с Кариной был устроен допрос с пристрастием, вначале каждой по отдельности, затем на очной ставке. Завершили же это настоящим девичником в том самом баре, откуда все и началось. Даже бармен был все тот же, Толик. Вот только от шотов мне пришлось отказаться. Впрочем, потеря была невелика. В общем, все, что мне удалось изменить на теперь уже моей свадьбе, это оформление и меню. Да, и сценарий, который для меня с удовольствием переписал Макс. Уж он-то, как оказалось, тоже был заинтересованным лицом в этой запутанной истории. После расставания Карины с Русланом он прямо преобразился и воодушевился. Не знаю, что у них там с Кариной происходило за эти две недели, поскольку оба молчали как партизаны, но сегодня на свадьбу они приехали вдвоем. И на этот раз я непременно прижму их к стенке, чтобы они признались во всем. Но это потом, когда закончится самый волнительный момент — регистрация. «Иди же!» — подтолкнула меня Наташка, поправляя шлейф моего платья. «В то, которое я примеряла тогда в салоне, я уже не влезла, но мне предложили еще лучше, и уж точно как для настоящей принцессы. Все ждут, И я пошла, на негнущихся ногах и с растерянной улыбкой. Все смотрели на меня, а я только на Руслана. Он сразу взял мои руки в свои и ободряюще улыбнулся. И мне на короткий миг стало легче, спокойнее. Но я все равно почти не слушала даму-регистратора, только кивала, надеюсь, к месту. А на самом важном... «Согласна». Мой голос и вовсе сорвался – Пришлось повторить громче. «Да, согласна». «Объявляю вас мужем и женой!» Прозвучало сквозь гул в ушах и тарахтящее сердце. «Не знаю, как мне удалось с первого раза надеть Руслану кольцо на палец, не уронить, не испортить момент. Зато наш первый поцелуй в новом статусе показался мне слишком коротким. Хотелось продлить его на как можно дольше» а лучше вовсе переместиться в какое безлюдное место и, наконец, остаться одним. Но гости требовали разделить с ними радость, потому пришлось держать лицо и ждать момента, когда мы сможем сбежать с собственной свадьбы. Первыми нас поздравляли родители. К счастью, мы уже успели познакомить друг друга с будущими родственниками и их между собой, поэтому сюрпризов никаких не предвиделось. Конечно, при первой встрече было уйму вопросов и удивления, но нам как-то удалось уладить и это. А новость о будущем внуке или внучке и вовсе сгладила все углы. Следующей была Наташа с мужем. «Значит так», – категорично заявила она уже после вручения подарков. «На будущее лето к нам с ребенком в Верону. У нас солнце, климат идеальный, фрукты лучше не придумаешь». Я бы, конечно, предложила вам и медовый месяц провести у нас, но, боюсь, у вас на это уже другие планы имеются. «Имеются», — подтвердил Руслан с усмешкой. «Но потом как-нибудь и до вас доедем». «Ловлю вас на слове!» — засмеялась Наташа и убежала к Франческо, который вместе с детьми уже атаковал стол с закусками. Никита, конечно, тоже был. Во время поздравления отпустил пару своих коронных шуток, посетовал, что Руслан увел у него невесту, то бишь меня, после чего практически весь праздник пропадал в компании незамужних гостей. Душевное вышло поздравление от моих ребят из агентства. Мая Семеновна даже пустила слезу, да и я растрогалась. Макс передал привет и открытку от своей племянницы, что тоже очень тронуло меня. Последней подошла Карина. «Вы отлично смотритесь, ребята». Подруга обняла вначале меня, потом Руслана. «И как я сразу этого не заметила? Тогда бы сама свела вас раньше, честное слово!» Она засмеялась. «Где были мои глаза?» «Но знаете, я рада, что все так вышло. Вот вообще все!» «И что я тогда улетела, не дождавшись Руслана?» «И Лизу подбила на все это безумие?» «Только если решишь произнести тост, не упоминай об этом, ладно?» Попросила я заговорщицки и тоже рассмеялась. «Нет, придумаю что-нибудь повеселее!» И она подмигнула мне. «А если серьезно, то случись все по-другому. Сейчас бы мы все, вот даже на этом самом месте, возможно, были куда менее счастливыми. Правда, Русик?» «Правда». Он усмехнулся и обнял меня за талию. «Ты тоже счастлива, Карина?» «Да». Подруга развела руками. «Пожалуй, да». «Я ведь с работы уволилась», — огорошила она нас в следующую минуту признания. «Уволилась? Но зачем? У тебя ведь отличная должность, перспективы», — удивился Руслан. И только я сразу поняла мотив этого поступка. Ну и правильно. С глаз долой и с сердца вон. «К черту все это!» — улыбнулась Карина. «Разве в этом счастье?» «Найду себе место получше. А пока отправлюсь в путешествие на месяцок. «А может, и на два?» «Одна?» — теперь удивилась я. «Нет!» — ответил за подругу Макс, который все это время ошивался неподалеку. «Со мной! Мы вместе едем путешествовать!» Я сперва обрадовалась, но потом озадачилась. «На два месяца? А почему я узнаю об этом только сейчас? Как же агентство, Макс? Мы ведь тоже уезжаем послезавтра? Ты ведь за главного остаешься!» «Нет, ну это несерьезно!» «Успокойся, начальник, мы все продумали», — заверил меня Мирский. «Мы уедем не раньше, чем вы вернетесь. А работать я неплохо могу и удаленно. В век-то интернета нет ничего нереального». «Ладно, обсудим детали позже». Мне все же не нравился такой поворот. Но волна возмущения уже слегка поутихла. Да и парочку эту новоиспеченную не хотелось разлучать. А вдруг что и выгорит у них серьезное? Вон Мирский как светится». Возможно, и сердце Карины ему удастся залечить, после того мудака из Мюнхена. Королёв, кажется, фамилия. Руслан, чтоб его. А с работой справимся как-нибудь. «Так, а свадебный танец будет у нас?» — сменила тему Карина. «Будет». Я с усмешкой посмотрела на Руслана, который, кажется, в этот момент тоже вспоминал наш первый урок танца. И то, как мы потом вновь наведывались келонне с просьбой устроить нам хотя бы еще одно занятие. А затем проболтали с ней за чаем и пирожными весь вечер. Но танец, пусть и простенький, нам поставили. И совсем скоро мы готовы были исполнить его перед гостями. Торт тоже стал для всех огромным сюрпризом. И это не фигурально выражаясь, я вполне себе прямо. Он имел просто гигантские размеры. Семь ярусов, каждый своего цвета радуги просто безумство красок». «Креативно», — хмыкнул Руслан, когда его торжественно вывезли в конце вечера. «И уж точно неожиданно». «Надеюсь, вкус у него будет более традиционный», — отозвалась я. К счастью, кондитер не подвел. Каждый ярус оказался не только разного цвета, но и вкуса. Шоколадный бисквит чередовался с ванильным, ореховым, кофейным а кремы от сливочного до заварного и безе. В общем, сами того не ожидая, угодили вкусом всех гостей. Правда, съесть его полностью так и не смогли. Во всяком случае, когда мы с Русланом покидали праздник, на подносе торта оставалось еще не меньше трети. — Ты точно хочешь поехать в отель? — уточнила я у Руслана в машине, которая увозила нас прочь от все еще веселившихся гостей. — Но номер ведь тоже заказан, — возразил он. — Неужели тебе не хочется посмотреть, как там для нас все сделали? — Да я и на фото видела. — А теперь побудешь по другую сторону. Ты сегодня невеста, вот и наслаждайся моментом. Руслан притянул меня к себе и поцеловал. — Все так красиво! — восхитилась я, когда мы уже оказались в номере. — Свечи! «Лепестки роз, цветы, шоколад, даже клубника!» «Лучше посмотри на кровать!» — присвистнул Руслан и тут же упал на нее, раскинув руки. «Иди, тоже ляг!» Он похлопал рядом, приглашая меня. Я скинула туфли, от которых уже безумно гудели ноги и с наслаждением растянулась рядом. «Лепота!» «Тебе не хочется испробовать ее на прочность!» Руслан с хитрым видом подвинулся ближе. «Кстати...» — он понизил голос. «Я поговорил с твоим врачом. Она рассказала мне, что можно и что нельзя. Точнее, как». «Ты разговаривал с Тамарой Леонидовной? Об этом?» — опешила я. «Когда успел?» «Когда мы вчера ходили к ней с тобой. Ты пошла в туалет, а я...» «Бессовестный!» Я легонько толкнула его локтем в бок. — Как мне теперь ей в глаза смотреть? — Обыкновенно, — усмехнулся Руслан, заключая меня в свои объятия. — Она мировая женщина, все понимает. А ты бы сама постеснялась спросить. — Все равно это как-то естественно. А все, что естественно, то не безобразно, ясно? — Куда уж яснее, — вздохнула я, подавляя зевок и положила голову ему на плечо. «У нас сегодня первая брачная ночь, а я безумно хочу спать. Это ненормально, да?» «Ну и поспи», — отозвался Руслан, и вдруг тоже зевнул, потом еще и глаза потер. «Первая же не последняя. К тому же будет еще первое брачное утро. Вторая брачная ночь. Третья. Мы разве куда-то спешим?» Я усмехнулась, удобнее устраиваясь у него на плече. Действительно, куда спешить? Это в сказках все заканчивается свадьбой, а у нас только начинается. А у меня теперь новый статус – беременна от собственного мужа.